Глава 9. Воздушные замки Итак, Аарон Норман, букинист с Гвинстрит, стрит был мертв, похоронен и, можно сказать, забыт. Сильвия и те, кто ее знал, помнили старика и его несчастную кончину, но публика умудрилась забыть обо всем этом за удивительно короткий промежуток времени. Происходили другие события, которые сильнее интересовали читателей газет, И вскоре уже мало кто вспоминал о странном преступлении на Гвинстрит. стрит Многие, вспоминая о нем, говорили, что убийц никогда не обнаружат, но в этом они ошибались. Если дочь и наследница твердо решила, что если деньги способны помочь найти тех, кто так жестоко убил Аарона Нормана, то это будет лучшим способом потратить наследство. И она обратилась к Билли Херду, который знал все об этом деле и серьезно заинтересовался им из-за окутывающей его тайны. Еще когда Лондон Гудел обсуждает трагедию и странности произошедшего преступления, мистер Джаби Спеш пришел в разношерстно обставленную гостиную на гвин стрит чтобы зачитать завещание Нормана, которое, как оказалось, у того все-таки было. Дебора и Барт, которые засвидетельствовали его по просьбе хозяина, рассказали пешу о его существовании, и он нашел его в одном из трех сейфов в подвале. Это оказался весьма лаконичный документ, какой не пришло бы в голову составить ни одному здравомыслящему человеку, распоряжающемуся пятью тысячами в год. А Арон был деловым человеком, и Пэш испытал профессиональное отвращение, увидев, что он оставил после себя такое невразумительное завещание. «Почему не пришел ко мне и не оформил его как следует?» — спросил он, стоя в подвале перед открытым сейфом с клочком бумаги в руке. Дебора, которая стояла рядом, уперев руки в боки, от души рассмеялась. «Сдается мне, хозяин считал, что потратил на вас достаточно денег, сэр».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 «И какое счастье, что его не раздробило на мелкие кусочки, не изуродовало, и он не лишился половины конечностей», — заговорила она. «Боже мой, мистер Пэш, неужели я позволила бы своему солнышку выйти замуж за беспомощного калеку, пусть бы и с золотым сердцем?» «Но провидение сохранило его в целости», — воскликнула она в порыве благодарности. И теперь он наверху обнимает мою королеву Лилий, чтобы она осушила свои глазки. Эта новость совсем не обрадовала мистера Пэша, и он яростно потер нос. «Если бы завещание было составлено по всем правилам, — сказал он настойчиво, — можно было бы назначить этой молодой леди подходящего опекуна, и ей не позволили бы броситься замуж за первого встречного». «Прошу прощения, мистер Пэш».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 «Просто поднимитесь наверх и прочтите завещание как следует, без того, чтобы лить холодную воду на пылкое сердце моей красавицы. Иначе из-за ваших разговоров будут неприятности». «Я сама тихая», — сказала Деба, распеша за маленьким адвокатом вверх по лестнице. «Тихая, как светлое пиво, если меня не тревожить. Но если вы заставите меня покраснеть, я разойдусь, как ветряная мельница, и...» Больше мистер Джабис Пэш ничего не услышал. Заткнув уши, стряпчив вбежал в гостиную, где нашел влюбленных сидящими на диване у окна. Сильвия полулежала в объятиях пола, ее голова склонилась ему на плечо. Рука Биккота висела на перевязи, и он был бледен, но глаза его, как всегда, сияли, а лицо светилось счастьем.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 Но это законно выраженная последняя воля, должным образом подписанная и засвидетельствованная. «Мы с Бартом подписали ее, милая моя», – ставила Дебора. Пэш хмурым взглядом заставил ее замолчать. «Завещание», – сказал он, глядя на исписанный листок, – «состоит из нескольких строк. Завещатель оставляет все имущество моей дочери». «Вашей дочери?» – закричала Дебора. Но ведь вы не женаты. Я зачитываю завещание, рявкнул на нее юрист, покраснев, и прочел первую строку еще раз. Я завещаю все свое движимое и недвижимое имущество моей дочери. Сильвии Норман, воскликнула дебора, обнимая свою любимицу. Здесь вы ошибаетесь, поправил ее Пэш, складывая так называемое завещание.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 «Это он так себя назвал, мистер?» — спросила она, указывая на завещание. «Да, оно подписано, Лемюэль Крил, ответил Пэш. «Странно, что вы не заметили этого, когда подписывали его». «Боже мой, мистер Пэш, у нас просто не было времени», — сказала Дебби, по обыкновению уперев руки в боки. «Хозяин составил завещание незадолго до того, как его убили», — юрист кивнул. «Я вижу дату»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 «Возможно, перемена имени как-то связана с убийством», сказал Пол после некоторого колебания. «Как это может быть?» – раздраженно возразил Пэш. «Если человек не ожидал, что его убьют». «Прошу прощения, мистер Пэш, но вы ошибаетесь», – вмешалась Дебора. «Хозяин вечно боялся, что ему перережут горло или разобьют голову или выпустят кишки». «Дебора», – поспешно воскликнул Пол, – «ты нервируешь Сильвию». «Не волнуйся, красавица», — повернулась служанка к девушке. «Это всего лишь мои обычные глупости, но хозяин твой, папаша, когда был жив, моя милая, ходил в церковь и страстно молился о защите от каких-то людей, которых никогда не называл по имени, не говоря уже о том, что вечно оглядывался через плечо и спал в подвале, запертом на засов и решетку, и всегда ходил такой грустный, глядя в землю».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 добавил юрист, делая акцент на этом имени. «Но о Лемиоэле Криле мне неизвестно ровно ничего, кроме имени, и я ничего не могу о нем сказать». «Да я и не хочу». «Молодые люди», — внушительно закончил адвокат. «Не будьте лихо». «Что вы имеете в виду?» — встревожилась Сильвия. «Ничего, ничего он не имеет в виду», — поспешил вмешаться Пол, так как девушка уже достаточно натерпелась мучений. «Но как нам быть с разными фамилиями?» «Ах, да!» – адвокат вопросительно посмотрел на дочь Аарона. «Вы будете называть себя Крилл или Норман, мисс Сильвия?» «Поскольку скоро у нее будет фамилия Бикот!» – воскликнула Дебора. «Какое это имеет значение? Оставь в покое имя Крилл, откуда бы оно ни взялось, и оставайся мисс Норман до свадьбы, где ты будешь самой прелестной невестой на свете!» И Дебора энергично закивала.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 «Знаю не хуже вашего, однако я должен действовать так, как велит закон. Я докажу законность завещания и прослежу, чтобы все было в порядке», добавил он поспешно, опасаясь, как бы Дебора снова не распустила язык. Но так легко отделаться ему не удалось. Джанг бросилась за ним и всю дорогу до двери отпускала язвительные замечания по поводу его невыносимых манер. Оставшись вдвоем, Пол и Сильвия посмотрели друг на друга – Улыбнулись и обнялись. Завещание было зачитано, деньги оставлены девушке, так что с будущим все было в порядке, и они решили, что визит Пэша больше не требует их внимания. «Он сделал все, что нужно», — сказал Бикот. «Не вижу смысла держать собаку и лаять самому». «А я действительно богатая женщина, Пол», — радостно отозвала Сильвия. «И это поистине замечательно, потому что я нищий. Думаю...»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 И ключ от лавки. Барт обычно вешал его на гвоздь в поле, а отец после ужина клал себе в карман. Дебора не нашла ключа у него в карманах, а когда потом спустилась в подвал, ключ висел на гвозде. В тот вечер Пол-отец сделал все совсем не так, как обычно. «Видимо, у него немного помутился ум», — мягко сказал Бикот. «Думаю, это все из-за той броши». «Когда он говорил со мной в больнице, он сказал, что позволит тебе выйти за меня и даст нам доход, если я отдам ему змеиную брошь, чтобы он вез ее в Америку». «Но зачем она была ему так нужна?» – озадаченно спросила Сильвия. «Ах!» – многозначительно произнес Бикут. «Если бы мы выяснили причину, то узнали бы, кто его убил и почему».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 «Ты знаешь, что я люблю тебя ради тебя самой и возьму тебя в жены и без гроша в кармане, но если мы не поженимся в ближайшее время, тебя будут донимать люди, желающие жениться на тебе». Пол подумал о Грексе Нехее, высказывая это последнее замечание. «Но я не стану их слушать», — воскликнула Сильвия, покраснев. «А деби выгонит их прочь. Я люблю тебя, дорогой, милый».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 Она видела, что Пол прав, так как ее положение действительно было весьма затруднительным. Девушка не знала ни одной дамы, которая могла бы стать ей компаньонкой, и у нее не было родственника, который мог бы взять на себя эту роль. Конечно, компаньонкой могла бы стать Дебора, но она не леди, а Пэш мог быть опекуном, но он не был родственником девушки.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 Я так благодарен тебе, Сильвия, что встретил тебя и полюбил еще до того, как ты стала богатой наследницей. И вдвойне рад, что женюсь на тебе и избавлю тебя от всех неприятностей, которые могли бы произойти, если бы мы не были помолвлены. — Я знаю, Пол, я так молода и неопытна. — Ты ангел, — сказал молодой человек, обнимая любимую. — Но есть одна вещь, которую мы должны сделать. Его голос стал серьезнее. «Мы должны пойти к Пэшу и предложить награду тому, кто найдет убийцу твоего отца». «Но мистер Пэш сказал, не будите лихо», — возразила Сильвия. «Я знаю, что он так сказал, но из естественной родственной привязанности, как бы мало не любил тебя твой бедный отец, это наш долг. Предлагаю награду в пятьсот фунтов». «Кому?» — спросила Сильвия, полностью соглашаясь с женихом. «Любому, кто найдет убийцу. Мне кажется, что человеком, который получит эти деньги, будет Херт. Вне зависимости от награды, он должен действовать от имени казначейства, и, кроме того, ему самому хочется раскрыть эту тайну. Предоставь это мне, Сильвия. Мы объявим награду за поимку убийцы». А Рона Нормана», – быстро сказала девушка. «Нет», – серьезно ответил ее возлюбленный. «Лемюэля Крила.